Но люди не помнят. Листы Сада Мури, Зов, 1 января 1922 года. Невозможно продвигаться без осознания трех миров, при этом нужно принять их, так же, естественно, как свет Солнца. Многие твердят заученные слова о мирах, но не допускают их в сознание. Надземная, параграф 364 От издателя второго издания. Все семь книг были написаны Дмитриевой и изданы на самом стыке XX и XXI веков, точнее, в 1998. 2002 годах, и автор, желая сохранить, пусть даже в очень малых фрагментах, особенность этих лет для иллюстрации различных аспектов сокровенного учения, часто пользовалась примерами, взятыми не просто из повседневной жизни, но иногда имевших место даже в день написания той или иной беседы. Такой репортажный прием придал книгам, помимо их главной просветительской задачи, еще и отцвет сопричастности ко времени, напоминающие фрагменты летописи, пусть и охватившие всего лишь несколько мгновений истории. Но каких мгновений? Ведь в центре оказался год двухтысячный. И по одну сторону от него были два последних года ушедшего тысячелетия, а по другую – два года только-только что нарождавшегося нового тысячелетия. Стремясь сохранить эффект времени, автор при повторной литературной редакции решила не употреблять в книгах примеров из последующих лет, как бы остановив время на 2002 годе. Правда, иногда нарушения все-таки допускались, но лишь в сносках автор позволял себе добавить один-другой факт, взятый из года, в которое осуществлялось повторное редактирование. Вы от мира сего. Мир сей астральный. Книга третья, часть первая. Текст в рамке. Евангелие от Иоанна. Глава 8, стих 23, глава 18, стих 36. Он, Христос, редактор, сказал им, иудеям, «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от всего мира. Царство мое не от мира сего, царство мое не отсюда». Конец текста в рамке. Трижды шесть означает цифру трех владык – владыка Шамбалы. Примечание. На обороте Шри Антара, или знак Вишну, или Чакрам, Чакра, Вишну, священный древнеиндийский, точнее, древнеарийский знак. Святая Троица Индии Тримурти слагается тремя божественными ликами – Мурти, Брама – бог-создатель мира, Вишну – «Бог-охранитель жизни», «Шива» – «Бог-разрушитель устарелых, обветшавших форм жизни». Испокон веков охранительный знак Вишну был в каждом индийском доме, и по сей день его можно видеть на воротах домов в любой индийской деревне. Поздние еврейские каббалисты присвоили знаку Вишну название «Печать Соломона» и «Щит Давида». Это не соответствует изначальному арийскому наименованию, но в крови евреев, как сообщается в тайной доктрине Блаватской, хотя этот народ и берет начало в малом тамильском племени Южной Индии, относящегося к последним ветвям атлантов, есть частица и арийской крови, поэтому... Выйдя из Индии, евреи захватили с собой память об охранительном знаке Вишну. С образованием в 1947 году государство Израиль этот знак оказался и на национальном флаге Израиля. Числа в сокровенной философии имеют множество аспектов, и прежде всего геометрический аспект, то есть геометрическую форму. Так, первая геометрическая фигура, равносторонний треугольник, создана тремя единицами, то есть числом 3, троицей. Число 4, четверица, обозначается квадратом, пятирица — пятиконечной звездой. Число 6 имеет геометрический символ в виде шестиконечной звезды шестиугольника, который составлен из двух переплетенных между собой треугольников, черного и белого. Но на самом деле звезда Вишну состоит из шести треугольников, несуществующих без своей оси центральной точки, а с нею шесть уже становится совершенным семь. Центральная точка – это зародыш шестиугольника и его порождающая чрева. Это атма, седьмой вселенский принцип, синтез всех семи принципов, из которых состоит в нашем космосе каждая частица – И сам макрокосмос, и, конечно же, человек, названный древними, посвященными микрокосмосом. Два переплетенных треугольника говорят нам о единой-двуединой жизни, состоящей из духа материи. Мы видим символ неразрывности духа и материи, неразрывность двух начал, лежащих в основании мироздания, женского и мужского, пассивного и активного. Белый треугольник вершины вверх – это три огня духа. Они устремлены в высшие миры блаженства, где нет форм, а, следовательно, нет их разрушения, нет смерти. Но этот белый треугольник переплетен и неразрывен с черным. Черный треугольник вершины вниз – это три воды материи. Они обрушиваются вниз, в низшие миры, где все приобретает формы. Другими словами, дух в этих мирах обретает плоть, то есть воплощается. Но во Вселенной нет ни одной вечной формы. Любая рано или поздно просто обязана разрушиться и замениться новой, более совершенной. Иначе жизнь прекратится, и Вселенная исчезнет навсегда. Сколько же измерений составляет форму всех тел? Знак Вишну говорит, что любую форму составляет шесть измерений. Он указывает и на шесть направлений пространства – вверх-вниз, вправо-влево – Направление на нас и от нас. Каждый треугольник – это троица. Белый треугольник символизирует первое – знание, второе – того, кто познает, третье – то, что познается. Черный треугольник символизирует первое – форму, второе – цвет, третье – субстанцию, а также три силы – творящую, сохраняющую и разрушающую. Шестиконечная звезда указывает на тайну двойственного разума, Кама-Манас разум, пробужденный в материи, и Манас разум, живущий в мире духа. Это духовная причина творения символ человека небесного. Знак Вишну геометрический символ мироздания, а также всего сокровенного учения. Это тайна тайн древнего арийского храма. И тайны эти, говорят учителя Шамбалы, содержат величайшие из всех тайн квадратуру круга и философский камень, великие проблемы жизни и смерти, и тайну зла. Чела, в данном случае ученик, допущенный к изучению сокровенного знания под руководством великого учителя, редактор, который может объяснить все аспекты этого знака, фактически адепт, в данном случае великий посвященный, редактор. Во всех старинных санскритских сочинениях вы находите, что число шесть упоминается намного чаще, чем семь. Треугольник, указывающий вверх, означает сокровенную мудрость, мудрость богов, а указывающий вниз – мудрость, открытую в феноменальном мире, добытую человеческим умом в мире форм, редактор. Учение Махатм. Сфера. Москва. 1998. «Шестиконечная звезда», — говорит великий учитель Илларион в одном из своих посланий 1936 года. «Ключ постижения. Сфера. Москва. 2005 год. Это Альфа и Омега. Начало и конец всех поисков причин, скрытых в сердцах людей и во всех вещах». Это замерзший огонь и ледяное пламя, которое суть ты сам. Три шестерки, стоящие рядом, 666 – это числовой аспект трех шестиугольников, трех шестиконечных звезд, трех знаков Вишну. В своем высшем, подчеркнем, сокровенном значении 666 – священное триединство, означающее три полных воплощения на санскрите «аватара» единой индивидуальности, а именно Вишну. Одно шесть – символ Будды, другое шесть – символ Христа, третье шесть – символ Майтреи, как в буддизме именуется грядущий аватар, грядущий спаситель всего земного человечества. Речь именно о едином спасителе человечества. И то, что в разных религиях у него другие имена – имеет значение только для внешнего уха человека. Владыка Шамбала, поясняя высший смысл 666, говорит, «Трижды шесть означает цифру трех владык. Если Додекаэдрон принадлежит Матери Мира, то шестиконечная звезда принадлежит владыке. Так означается в цифрах время трех владык. Явление цикла Майтрея означает явление трех владык. Елена Рерих. Листы дневника. 1927-28. Пролог. Государственный музей Востока. Москва. 2006 год. Примечание Матерь мира. В христианстве. Царица небесная. Богоматерь. Додекаэдрон. Двенадцатигранник. Каждая грань которого представляет пятиугольник. Это самое совершенное образование. Гармоничная группа из 12 человек может поистине, говорит владыка Шамбалы, даже владеть мировыми явлениями. Редактор Не случайен и указ Владыки Майтреи сохранить первые книги мир Огненный. 666 параграфов. Конец примечания От автора. Восток выбивал формулы учителей света на камнях не случайно, так по земному древние пророки утверждали вечность сокровенных знаний. Они знали для передачи людям им доверена не приходящая мудрость земли, но не приходящая мудрость небес. Вы от мира сего, я не от всего мира. Кто без сокровенных знаний проникнет не в глубину, Нет, хотя бы приподнимет первый покров этой космогонической формулы, ведь она имеет отношение не только к так называемой многомерности космоса, но и к его единству и постоянной взаимосвязи мира высшего с миром низшим. Вы от мира сего. Чтобы проникнуть в тайну таких, казалось бы, понятных слов Христа, нам прежде всего придется преодолеть свое самомнение и скептицизм. Иначе не преодолеем дремучего неведения относительно устройства мира сего. Мир сей, как учат сокровенное учение, это не один мир, но человеческий глаз видит лишь тот, который мы называем миром земным, физическим. Мир надземный, не физический, невидим и составляет большую часть мира сего, и тем не менее мир сей – единый мир». И каждый человек одновременно живет и действует и в видимой сфере, и в невидимой, и каждый в срок приходит в мир видимый из мира невидимого, и каждый, когда приходит срок, уходит из видимой сферы мира сего в его невидимую сферу, уходит в который раз, уходит, чтобы в который раз вернуться». Вернуться, чтобы продолжить свои, на время прерванные земные труды, продолжить в устремлении сотворить из самих себя созданий смертных и несовершенных, людей совершенных, Бога людей. Л. Дмитриева Издатель первого издания дает слово первым читателям. Марина Попович Летчик-испытатель первого класса, инженер-полковник, член-корреспондент Российской Академии Энергоинформационных Наук, действительный член Платоновской Академии Наук, Франция-Париж, академик Международной Духовной Академии Единства Мира, стооднократный однократный рекордсмен мира по самолетному спорту, кавалер Большой Золотой Медали Международной Федерации Авиации. Прикасаясь к творчеству Ларисы Петровны Дмитриевой, будь то поэзия, проза или вот этот труд, преподнимающий покров с духовных учений великих учителей человечества, испытываешь чувство истинной благодати, словно напился чистой горной родниковой воды. Осмысляя синтез учений, сделанный автором, осознаешь, как много интересного, нравственно духовно полезного можно было бы не узнать, не рассмотреть себе и пропустить в окружающем мире в суете нашей жизни до отказа уплотненной различными проблемами и заботами. Совсем недавно сокровенные основы бытия не были доступны нашему народу. Они были под семью замками, идеологов. Радость познания высоких учений, которые открывают врата новой дороги жизни, была вроде бы не для нас. Но жизнь доказала, что ортодоксальные учения, несмотря на все их вековые усилия, оказались, и это доказывает нынешнее, предельно низкое духовное состояние человечества, недейственными в попытке помочь людям в представлении истинной картины мира, и осознании сокровенного смысла жизни и смерти. Искаженные в веках и давно уже повсеместно омертвелые учения оказались бессильными в попытке помочь человеку обрести равновесие материального и духовного, основу счастья, радости и мира в доме и в обществе. Сознание человечества, завершая свой очередной эволюционный цикл, подошло к точке перехода на новый, более высокий виток, когда нам придется принципиально менять свое представление о многих вещах. Новые формы общественной жизни, высокое, главенствующее значение науки и искусства и полная свобода мысли – Это ведущая идеи, давно предсказанной древними мудрецами эпохи Сатья, эпохи Света и ее живой этики, полученной человечеством от Гималаев. Если мы усвоим хотя бы частично истинные законы жизни, указанные в ней, значит нам будет легче возвыситься над обыденностью. Используя уже накопленный опыт, наш дух будет продолжать питаться все той же вечной мудростью, которая во все века исходила из единого духовного центра нашей земли, находящегося в сердце Индии, в сокровенной области Гималайских гор. Эти идеи, всегда оставаясь неизменными в своей сокровенной сути, все же при передаче в другое время каждый раз вынуждены были менять свою форму И способ высказывания. Каждый раз надо было учитывать особенности новой эпохи и новый уровень сознания ее людей. Пришло время осмыслить мир в единстве всех его составляющих, видимых глазу и невидимых. А это значит, что пришла пора и для синтеза всех доступных человеку методов познания мира. Расшифровки заветов и изречений Христа, сделанные Ларисой Дмитриевой в этом синтезе, в свете универсальной доктрины Гималайского братства учителей, по праву принадлежат к вершинным явлениям духовно-нравственной культуры человечества. Подмосковный звездный городок Игорь Копылов, доктор технических наук, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, почетный академик ПАР и АН России, почетный профессор Московского энергетического института. Космическое мировоззрение должно стать основой космической философии и религии. Фундаментальный труд Ларисы Петровны Дмитриевой объемом почти в пять с половиной тысяч страниц, тематически распределенный по семи книгам, оставляет удивительное впечатление. Впервые по эту сторону Гималаев в материалистической науке удалось провести глубокий анализ великих учений, евангельских идей Иисуса Христа и учения Шамбалы. Последнее представлено прежде всего не только учением Христа и Будды, которые по сути своей едины, как едины в своем сокровенном огне все мировые религии, как духовные потоки, берущие начало из одного и того же единого источника, расположенного в самом таинственном месте нашей планеты, в Гималаях. Универсальное учение Шамбалы представлено также учением живой этики, огни йогой впервые выдаваемым человечеству учением о психической энергии, являющимся высшим качеством энергии всеначальной, а также некоторыми элементами тайной доктрины, приоткрывшей некоторые тайны космогенезиса и антропогенезиса. Тем самым совершенно очевидно, что, используя эти уникальные труды для проникновения в сокровенный смысл некоторых изречений Христа, Автор желает, чтобы читатель вспомнил также и печальную истину, произнесенную Христом, о том, что не бывает пророка без чести, разве что этой чести он не видит только в своем Отечестве. Лариса Дмитриева стремится привлечь сердца читателей к именам великих просветителей XIX и XX веков, легендарных россиянок Елены Петровны Блаватской 1831-1891 и Елены Ивановны Рерих. 1879-1955, ученицам и сотрудницам владыки Шамбалы, по поручению которого они и передали человечеству, космические основы нового мировоззрения, основы нового сознания, без которых мир дальше уже не сможет развиваться. В настоящее время существует много моделей Вселенной, которые в каждой крупной области наук предлагают ищущие энтузиасты. Среди ученых, занимающихся космогонией, наибольшее распространение получила гипотеза Большого Взрыва, который исходит из того, что Вселенная произошла, из сингулярной точки, в которой было сосредоточено все протовещество Вселенной. Как бы ни хороша была теория Большого Взрыва, она не отвечает на вопрос, откуда все же взялась эта прото-черная дыра и если еще такие или подобные ей события. Появившаяся в последние годы гипотеза электромагнитной Вселенной является развитием гипотезы Большого Взрыва, которые следуют один за другим по замкнутой спирали магнитного поля Вселенной и нет проблемы начала и конца, и можно вести отчет времени от любого Большого Взрыва до другого. Если согласиться, что жизнь связана с обменом энергии между объектами Вселенной, с живой и неживой природой, то в основе электромагнитной Вселенной лежит вечность жизни. Первое тысячелетие нашей эры можно считать идеологическим. Главное событие первого тысячелетия – формирование религий и осмысление окружающего мира, в центре которого встал Бога-человек. Второе тысячелетие нашей эры – время расцвета литературы, искусства, время великих географических открытий и фундаментальных открытий в различных областях человеческого знания. В конце его человек впервые вышел в космос, побывал на Луне и отправил десятки исследовательских аппаратов почти ко всем планетам Солнечной системы и за ее пределы. Третье тысячелетие можно будет считать первым космическим тысячелетием. Когда цивилизация людей, выйдя из своей колыбели, начнет познавать и осваивать свою космическую родину, солнечную систему, наподобие того, как в средние века человек познавал Землю и вышел в мировой океан. С каждым годом космическое мировоззрение все больше овладевает массами. Совсем скоро простой обыватель поймет, что он – частичка космоса, и его жизнь определяется космическими циклами. Наступивший галактический цикл уже сегодня определяет геополитику, экологию и повседневную жизнь человека. За многие века большинство философских религиозных учений претерпело значительные изменения. К сожалению, часть из них приняли ультрареакционный характер и проповедуют насилие и нетерпимость к другим религиям. На смене циклов, как и все области современной жизни, религии также переживают трудные дни. Свидетельством этому является Международный конгресс США по созданию международной космической религии. Однако вечные фундаментальные духовные вопросы голосованием не решаются, тем более в интересах определенных финансовых групп США и некоторых других богатых стран. Космическое мировоззрение на базе гипотезы электромагнитной Вселенной в основу мировоззрения и веры кладет всемирный разум. Великие законы природы, определяющие существование и эволюцию окружающего нас мира. Космическое мировоззрение должно стать основой космической философии и религии. Чтобы космическое мировоззрение было принято обществом, Предстоит огромная работа, которая может затянуться на десятилетия. Подвижническая деятельность Ларисы Петровны вселяет уверенность в положительном исходе этой глобальной проблемы. Лариса Петровна Дмитриева совершенно правильно ставит вопрос о необходимости создавать учебники для вузов и школ, посвященных космическому образованию. И надо пожелать ей успехов на этом трудном и очень важным поприще – город Москва. Галина Дойчинова – кандидат технических наук, исполнительный директор и владелец торговых фирм в автомобильном бизнесе в Болгарии. Она предложила Болгарии создать детскую организацию объединенных наций. Впервые с творчеством Ларисы Дмитриевой я познакомилась в 1997 году, еще до выхода в свет ее семи книг под общим заголовком «Посланник утренней звезды Христос» и его учение в свете сокровенного учения Шамбалы. Тогда на болгарский язык переводились лекции Ларисы Дмитриевой по основным положениям тайной доктрины Востока, отраженной во всех духовных учениях человечества. Эти лекции я читала для общественности Кишинева и студентов некоторых факультетов Госуниверситета. Они дали мне первую синтезированную информацию, отвечавшую на многие вопросы, на которые существующая материалистическая доктрина, а также религия, ответов не давала. Сейчас я перечитываю книги Ларисы Дмитриевой во второй раз. Без малого десять лет прошло с момента выхода в свет первой книги. За это время многое в мире изменилось, и я изменилась, а потому, прочитанное ранее, теперь видится словно в первый раз. Я открыла для себя целую вселенную по имени Христос, и в этой вселенной все ярче и ярче сверкает яркая и прекрасная таинственная звезда с именем Рерих. И это несмотря на то, что в моей стране имя Рерих звучит уже почти 30 лет. Духовная сила семьи Рерихов проникла в Болгарию очень мощно в начале 70-х годов прошлого века с момента посещения нашей страны Святославом Николаевичем Рерихом, последнего из Рерихов. С чувством гордости за свою родину я хочу сказать, что из всех социалистических стран, даже не в пример России, родины Рерихов, именно Болгария стала первой страной, которая не только с радостью принимала выставки прекрасных картин Святослава Рериха, но и с высоким уважением принимала художника на самом высоком государственном уровне. Болгария была первой страной в социалистическом лагере, которая отметила государственными наградами заслуги великого художника и общественного деятеля перед общечеловеческой культурой, тем самым отдав дань уважения и его великому отцу Николаю Константиновичу Рериху и его великой матери Елене Ивановне Рерих. В 1978 году Святослав Рерих был награжден почетнейшей наградой Болгарии орденом святых Кирилла и Мефодия. А по случаю столетия со дня освобождения русскими войсками Болгарии от турецкого ига правительство наградило его как представителя братского русского народа медалью, специально выпущенной к знаменательному дню. Тогда же Святослав Рерих был избран почетным членом Художественной академии Болгарии и почетным доктором древнейшего в стране Велико-Тырновского университета. В свою очередь, Святослав Рерих оставил нашему народу более 400 бесценных работ Николая Константиновича Рериха, а среди своих полотен он подарил большой портрет Николая Константиновича Рериха на фоне Гималаев. Думаю, кроме России, Индии и США нет другой страны, которая могла бы похвалиться таким духовным щедрым подарком. Тогда же, в конце памятных 70-х, под воздействием рериховских идей, в Болгарии зародилось детское духовное движение, развитие которого приняло национальные масштабы и получило признание и поддержку тогдашнего руководства страны. Была создана Международная детская ассамблея «Знамя мира» которая начала собирать под этим знаменем культуры детей многих стран нашей планеты духовные основы ассамблеи стали идеей живой этики а девизом были три слова единство творчество красота как три круга на знамени мира были избран и детский парламент который разработал ряд официальных обращений к различным международным организациям Но когда начались политические и социально-экономические потрясения, замечательные духовные начинания оказались замороженными. Не случайно говорится в сокровенном учении, что цивилизация, всегда развивая физическое, материальное, обязательно оттесняет духовное на второй план. Но когда распространяется во всех странах бездуховное – Тогда человечеству грозит не только опасность одичания, ставится под угрозу само существование и человечества, и планеты. Грозное название глобальный терроризм уже захватывает подрастающее поколение, а потому уже требуется планетарное объединение доброй воли человечества, в одиночку не справиться никому, необходимы международные объединительные духовные движения. И вот в Болгарии снова были произнесены слова о сокровенных духовных сокровищах человечества и о необходимости возродить к жизни международную детскую ассамблею Знамя мира. Я не помню дословно эти слова, но практически неизменными они были сказаны корреспонденту одной из популярных болгарских газет «24 часа». Газета писала «Именно дети». Самые слабые из людей, самые доверчивые, самые незащищенные, но с сердцами открытыми миру, могут сегодня стать в авангарде борьбы с планетарным чудовищем, именуемым терроризмом. Дети Земли, объединившись в общепланетарную светлую силу под знаменем мира, могут стать инициаторами всечеловеческого просветления сознания, от безумия взрослых и могут стать самой могущественной созидательной силой, ведь дети вырастают во взрослых. Повторюсь, что эти слова были практически повторены их автором по центральному телевидению Болгарии в день столетия Святослава Николаевича Рериха 23 октября 2004 года и в канун открытия выставки Николая Константиновича Рериха в Национальной галерее. Случайное ли это было совпадение или не случайное, но духовный призыв одновременно услышали три миллиона болгар, которые уже 20 лет были неизменными почитателями самой рейтинговой в Болгарии часовой телепередачи национального телевидения всякая неделя, каждое воскресенье гостем которой на сей раз была приглашена из Молдовы Лариса Дмитриева. В беседе с телеведущим она предложила в нынешних условиях не только возродить, но и преобразовать Международную детскую ассамблею в детскую ООН, которую должны возглавить совершенно равноправные секретари «Взрослый человек», и юной, к тому же действовать детская ООН должна не в составе существующей организации объединенных наций, а параллельно с ней. Главным же девизом должна стать идея выработки с детства высокодуховного мышления на основе живой этики и охраны сознания подрастающего поколения от психического террора взрослых. Даже обычное зерно, упавшее в благодатную почву, И то прорастает не сразу. Прорастет и духовное зерно. Во всяком случае мне стало известно, что и на высоком уровне эти идеи Ларисы Дмитриевой были не только услышаны. Болгария, София Шалва Аманашвили, доктор психологии, профессор, почетный академик Российской академии образования, зав. лаборатории гуманной педагогики при Московском городском педагогическом университете. Книги Ларисы Петровны Дмитриевой привлекли и удивили меня еще несколько лет тому назад, когда впервые начал штудировать тайную доктрину Блаватской. Думаю, не я один испытывал трудность в осмыслении духовно-философского учения великих учителей. Оно требует отречения от многих предубеждений и огромных усилий, чтобы мышление, воспитанное на почве прямолинейного материализма, перестроилось по принципам духа материи, и тем самым человек воспринял дух высших миров и беспредельности – принял существование учителей человечества и, как следствие всего этого, проникся мыслью о служении. Может быть, эти внутренние барьеры и отводят многих от учения учителей, и их сознание, суженное рамками земного бытия, относится даже настороженно к спасительному благу. Лариса Петровна своими книгами строит для таких сознаний «Вертикальный мост», по которому при доброй воле нетрудно подняться любому стремящемуся в верхние слои сознания. Что характерно для книг Дмитриевой? Во-первых, глубокое знание учения учителей. Она знает учение настолько, насколько можно открыть его в себе по тем источникам, которые существуют, а источники эти, кроме трудов Блаватской и Рерихов, составляют священное писание мировых религий, Мировая мифология, духовно-философские учения разных эпох, словом, человек освоив такую особую и огромную сферу знаний, несомненно, обладает исключительными способностями. Во-вторых, к этим источникам присовокупляются широкие знания о новейших научных исследованиях из областей биологии, физики, медицины, химии, философии и так далее. Из поля зрения Дмитриевой не выпадают веховые открытия в истории человечества, которые до сих пор играют определяющую роль в мировоззрении людей. В-третьих, Дмитриева прекрасно разбирается в современной политической экономической и культурной жизни стран мира, в нравственно-духовных устремлениях молодежи и в той опасности, которой подвергается сознание человека, попавшего в зону влияния средств массовой информации, ведущих массированную антидуховную агрессию. Однако эти отдельные качества, которые так мощно проявляются в книгах Дмитриевой, не являются самоцельными частями, все это составляет единое синтетическое целое – и демонстрирует тот уровень восприятия мира, который называется расширенным сознанием. Учение великих учителей Дмитриева делает доступным и убедительным для сознания любого читателя, даже самого неискушенного. В этом решающую роль играет талантливость автора, о сложном она пишет просто, ясно, ярко, публицистично, популярно, образно, да еще так, чтобы сознание читателя постоянно балансировало на границе двух миров – мира земного и мира тонкого. Книги Дмитриевой читаются с захватывающим интересом. Изучая отдельные вопросы учения учителей в системном порядке, автор, через аналитические суждения и чувства знания, предлагает необычные для обычного сознания выводы, объяснения, догадки и открытия, их целый фейерверк в каждой книге, притом касаются они жизненно важных проблем. Дмитриева предпринимает уникальную попытку рассмотреть личность Христа и его учения в свете учения Шамбалы. Перед нами открывается новый взгляд на Иисуса Христа и на многие положения Нового Завета. Дмитриева делает огромное полезное дело. Она с верой, знанием, устремлением утверждает в сознании своих читателей новое мировоззрение, несет всем молодым и желающим заняться своим саморазвитием синтез духовных, религиозных, научных понятий о Вселенной, беспредельности, высших мирах, об учителях света, о цели земного бытия. И как все это важно сегодня, на пороге наступления эпохи сердца. Город Москва. Анна Левинца, генеральный директор управления образования города Архей. Работа Дмитриевой, посланник утренней звезды Христос и его учение в свете учения Шамбала, предлагает нам глубокий анализ космических законов, знаний, отраженных в древних источниках и убедительно подтверждаемых последними научными достижениями. Сейчас на фоне тотального кризиса в стране наблюдается огромное опустошение в человеческих душах, пренебрежение к духовным, Моральным и культурным сокровищем ведет к резкой деградации молодежи. Знания о мирах невидимых, законах мысли и последствиях возникающих при нарушении этих законов оказали бы помощь педагогам в воспитательной работе. Только научив детей личной ответственности за каждое чувство, мысль, действие, можно было бы добиться изменений к лучшему. Призыв учения живой этики учиться мыслить красиво должен стать основополагающим в школах и лицеях и должен быть донесен до каждого на факультативах, классных часах, тематических чтениях, в индивидуальных беседах с учащимися и тому подобное. Город Архей. Уездный город Молдовы с населением около сорока тысяч человек.